Глава седьмая «Так вот оно что!» — с жаром воскликнула Джо, взмахнув вилкой с наколотой на неё котлетой. «Вот почему фардийцы устроили отбор. Король хочет передать власть сыну, потому что больше не может быть фьорром». Я рассеянно кивнула и перевела взгляд в окно. На сад опустились сумерки, а на небе догорали последние лучи заката. После случившегося в питомнике королева попросила нас вернуться в свои комнаты. Прочие мероприятия, запланированные на сегодня, отменили. Леди Кассандра держалась так, словно ничего не произошло. Её потрясение выдавали лишь слегка расширенные зрачки и побледневшее лицо. Вот эта выдержка! Похоже, королева привыкла к подобным нападениям. Меня же до сих пор немного мутило. Сдавшись, я оставила тарелку с ужином в сторону, и потянулась к кружке с чаем. «Фардейцы привыкли к фьоркам. А вот я здорово испугалась», призналась Беатрис, судорожно вцепившаяся в подол платья «Его высочество брендон меня едва не на себе тащил. Стыдно-то как». «Мы все испугались», — успокоила ее Джо. «И это я успела выйти в холл. А вы с Дафной видели всю схватку с фьорком от начала до конца. Должно быть, зрелище было жутким». «Еще каким» мрачно согласилась я. Как бы я ни старалась, оскаленная морда Фьорка всё ещё стояла перед глазами, словно эта картинка отпечаталась на моих веках. «Принцы такие храбрые!» с восторгом покачала головой Беатрис. «Вы видели, как его высочество Лукас направился на помощь Марку?» «Старший принц-то не принял участия в драке?» Я искоса глянула на неё. Кажется, девушка определилась с объектом воздыхания. брендон ведь заботился о невестах!» неуверенно протянула Джо. Часть девушек уже успела выйти на улицу, и он следил, чтобы никто не пострадал. Хотя согласна, мог бы и помочь братьям. «Дафна, а как тебе Марк?» Я дёрнулась, едва не опрокинув на себя чашку с чаем. Джо словно прочитала мои мысли. Они как раз крутились вокруг среднего принца. «И почему я вообще думаю о нём? Впрочем, сложно не восхищаться мужчиной, заслонившим тебя от клыкастой твари». Но в его поступке не было ничего романтического. Марк поступил бы так же, быть на моём месте кто угодно. «Он вроде ничего», — наконец кашлянула я. «Вот только больно угрюмый». «Да к нему и подходить-то страшно», — согласилась Беатрис. «А тебе кто-то нравится, Джо?» «Не-а», — отмахнулась та. «Даже немножко?» Беатрис задавала всё новые и новые вопросы, и я рассмеялась, глядя на возмущённую Джо. Зато разговор поднял настроение биатрис и она наконец-то забыла о фьорках. После ужина соседки разбрелись по спальням. Нам рекомендовали отдыхать, но спать ещё не хотелось. Я отзаскала пищу и принадлежности в ящике стола. Мачеха наверняка волновалась, да и мне хотелось получить от неё весточку. Я сомневалась, что граф Уэстон нарушит обещание и выставит Джессику и детей на улицу до того, как я вернусь с отбора. И всё же лучше убедиться. Сердце сжало тоска. Я отчаянно скучала по семье. Карен, по обыкновению одетая в синее форменное платье, охотно явилась на звук магического колокольчика. Она выглядела взволнованной, но, увидев письмо в моей ладони, успокоилась. «Чем я могу помочь вам, леди Дафна?» «Я хочу отправить письмо родным». Карен просияла. «Для невест выделили отдельный артефакт магической почты. Я сейчас принесу шкатулку». «Подожди», — остановила я её. «Магическая почта мне не подходит. Для того, чтобы снять заклинание с послания, требовалась искра дара, а никто из моих родных магии не владел. Я получила дар от матери, так что вполне возможно, что в Греге и Кэти он вовсе не проснется. На хорошеньком личике Карен отразилось замешательство, а потом она предложила. «Тогда мы можем отправиться в Голубятню. От она находится во внутреннем дворе замка, так что стоит одеться потеплее. На улице начинается метель» кара оказалась права. Я надела на себя самые тёплые вещи, которые только нашлись в моём гардеробе. Но замёрзла, едва мы вышли на улицу. Морозный воздух обжигал, а ветер швырял в лицо пригоршни снега. Я спрятала нос в шарфе и понадеялась, что прогулка будет короткой. Однако спустя несколько минут Карен растерянно остановилась. Кажется, я заблудилась. Я не так давно работаю в замке, а в темноте всё совсем другое. И что же нам делать? Я узнаю дорогу у того слуги и вернусь. Простите за беспокойство, леди Дафна. Девушка выглядела виноватой, и я покачала головой. Всё нормально. Выполнение подобных просьб вряд ли входит в твои обязанности. Так что это мне впору извиняться. Карен с благодарностью кивнула мне и исчезла. Хорошо бы она поторопилась. Пальцы в перчатках окоченели, а метель набирала силу. Я в растерянности сделала несколько шагов вперёд. Стоять на месте было ещё холоднее и вдруг услышала знакомый голос. Леди Дафна, ко мне приблизился его высочество брендон «Не ожидал встретить вас здесь? Я хотела отправить письмо птицей, но служанка заблудилась. Я с удовольствием провожу вас». Отказываться было глупо. Во-первых, я действительно замёрзла. А во-вторых, брендон один из принцев, а значит, наша встреча мне на руку. София убила бы за такую возможность. «Благодарю, ваше высочество», — я склонила голову. «О, зовите меня просто брендон Вполне возможно, именно вы станете моей будущей женой. Вы позволите называть вас Дафной?» Принц проникновенно взглянул мне в глаза и коснулся моей ладони. «И как он делает это?» Я прекрасно знала, что он дамский угодник. Но сердце всё-таки затрепетало. Наверняка всё из-за невозможно синих глаз на красивом лице. «Конечно», — кашлянула я, стряхивая цепенение. «А теперь идёмте. Вы совсем замёрзли». Брэндон взял меня под локоть и увлёк за собой. Карен действительно заплутала, потому что принц повёл меня в совершенно противоположную сторону. И вскоре перед нами выросла башня. Снег не позволял разглядеть её как следует, но высота строения впечатляла. «Наверх придётся подниматься пешком», — предупредил брендон «Справитесь?» «Конечно». Я откинула капюшон и стянула перчатки. Лишь попав в тепло, я осознала, что продрогла гораздо сильнее, чем думала. Вскинув голову, я проследила за уходящей вверх винтовой лестницей. Стены были выкрашены в белый, а освещением служили вездесущие фиолетовые сферы. «Хотите отправить письмо родным?» — спросил принц, когда мы поднялись на несколько десятков ступеней. «Да, они наверняка переживают. Завтра первое испытание, а я до сих пор не дала о себе знать». Брэндон остановился ступенькой ниже меня и улыбнулся. «Волнуетесь?» «Ещё как», — честно призналась я. «Уверен, вы с лёгкостью пройдёте первое испытание. Оно будет магическим». Ощитывающий дар артефакт показал, что у вас большой потенциал. Я споткнулась и чудом не сверзилась с лестницы. «Осторожнее, ступеньки крутые». брендон взял меня за руку, а вторую ладонь положил на мою талию. магическое переспросила я. Принц умело изобразил смущение. «Кажется, я проболтался. Надеюсь, вы сохраните эту тайну, Дафна?» Мы замерли, глядя друг на друга, а между нашими лицами оставалось не больше пары дюймов. Лестница скрадывала разницу в росте. Бархатистый голос принца вызывал волну мурашек, а я укусила щеку изнутри, чтобы прийти в себя. брендон наверняка сообщил об испытании не мне одной. Зато сделал вид, будто я на особом положении. «Он хочет получить корону, и мой синий уровень магии интересует его больше, чем я». «Можете на меня положиться?» — солгала я и выдернула ладонь. Вскоре лестница закончилась круглой площадкой, опоясанной длинным, открытым ветру балконом. Глаза разбежались, помещение было заполнено птицами. Одна из них как раз приземлилась на край перил и взмахнула крыльями, встряхивая снег. «Это ведь не голуби!» — выдохнула я. Птицы выглядели хищниками, они были крупнее голубей и обладали мощными лапами с длинными загнутыми когтями. Плотно пригнанные друг к другу перья отливали серебристым цветом. «Конечно, это ведь не голубятня», — снисходительно усмехнулся брендон. «Наши птицы зовутся квардами. В фардии довольно много хищников, да и климат суровый. Мы видоизменили привычных почтовых птиц, сделали их быстрее и умнее». «Кварды сохраняют память предков, а значит, им доступны тысячи и тысячи адресов. Даже самый отдалённый уголок мира не проблема. Какая-нибудь из птиц наверняка бывала там». Я посмотрела на Кварда и невольно вздрогнула. Он выглядел так, будто понимал, о чём мы говорим. «Можете отправить письмо с этой птицей?» — предложил брендон Я отыскала взглядом полку с мешочками для писем и, выбрав один, вложила внутрь свёрнутая трубочкой письмо. Затем с опаской приблизилась к вытянувшему лапу Кварду. «Не бойтесь, Дафна», — подбодрил меня принц. кварт вас не обидит. Вам нужно всего-то крепко привязать мешочек к его лапе и назвать адрес назначения. В такой метель? Разве не заблудится? Можете на него положиться, а я ненадолго выйду, чтобы вас не смущать. Ниже есть пара помещений, где я могу подождать. Только будьте осторожны, не подходите к краю башни». «Здесь наверху очень сильный ветер». Я озадаченно посмотрела вслед Брэндону, не ожидала от него подобной тактичности. Птица, по всей видимости, уставшая держать лапу вытянутой, недовольно заклокотала, поторапливая меня. «Сейчас, сейчас», — пробормотала я. «Я в первый раз, ты уж извини». Я прикрепила мешочки трижды повторила адрес и имя Джессики, на всякий случай. Кварт оскорбленно глянул на меня и, красуясь, спирально взмыл воздух. Описав круг под потолком, он вылетел наружу. Я подбежала к балкону и с восторгом уставилась на птицу, быстро растворившуюся в темноте. Надеюсь, мачеха не испугается, когда кварт постучится в её окно и догадается забрать письмо. Неожиданно резкий порыв ветра ударил меня в грудь, вынудив отступить на пару шагов. Налетев спиной на что-то, я испуганно обернулась и возглас удивления застрял в горле. Передо мной стоял Марк держащий в руках распушившегося от удовольствия Кварда. «Ваше высочество», — пискнула я. Принц мерил меня раздраженным взглядом, а я прикусила губу. И как я умудряюсь всё время натыкаться на старших принцев? Если они не ладят, то почему постоянно ходят парой? «Леди Дафна, что вы здесь делаете?» — прищурился Марк, рассеянно поглаживая птицу. «Неужели опять чемодан?» «На этот раз письмо», — вскинула подбородок я. «Моя семья не пользуется магической почтой» а потому пришлось прибегнуть к иному способу. Марк кивнул, но его ноздри затрепетали от гнева. «Вы могли попросить служанку передать письмо. Разве невестам не велели отдыхать до конца дня и не покидать свои комнаты? Я полагал, что вы уже осознали, что Фардия небезопасна. Вообще-то слова королевы были скорее рекомендацией, чем приказом», парировала я, медленно закипая. Принц словно поставил своей целью извести меня. «Да, возможно, мне не стоило приходить сюда». «Но разве нельзя сказать об этом деликатнее? Ему бы взять пару уроков у старшего брата». Марк кивнул и выпустил Кварда из рук. «Надеюсь, вы не писали родным о том, что хотите покинуть отбор?» «Я вовсе не желаю покинуть отбор», — возмутилась я. «Но разве вы не испугались?» Во взгляде Марка проскользнула заинтересованность. После инцидента в питомнике четыре девушки сообщили, что желают уехать. Но до конца отбора это невозможно. «Конечно, испугалась», — дёрнула плечом я. «Я видела этих тварей впервые в жизни. Экскурсия по замку была, конечно, отчаянно нудной, но её вторая часть вовсе не доставила мне удовольствия. В светлых глазах принца вспыхнули янтарные искры. Ух ты, он, оказывается, умеет улыбаться. А я думала, эта хмурая физиономия дана ему от рождения». Улыбка Марк ушла. На щеках появились ямочки, и моё сердце внезапно пропустило удар. «Леди Кассандра иногда чрезмерно строга», — кивнул принц. «Впрочем, ей пришлось непросто. Когда умерла наша с Брэндоном мать, королева Стефания, отец был вынужден жениться второй раз. Магию фьора подпитывает возлюбленная, это всем известно. Но подданные, горевавшие по Стефании, не взлюбили её. Леди Кассандра с достоинством выдержала это испытание. Но она закалила её характер. Так королева не является матерью брендона и Марка?» Это объясняет, почему из всех братьев на неё похож только Лукас. «Мне нравится леди Кассандра», — ответила я и помедлив добавила. «Хотя, если честно, я её немного побаиваюсь. Я не расскажу ей, что встретил вас здесь», — хмыкнул Марк. «Но вам лучше вернуться в свои покои». Я кивнула. «Принц так любезен со мной, не стоит и дальше испытывать его терпение». И всё же я не удержалась от вопроса, занимавшего меня с самого утра. Почему высшая форма короля называется фьор? Слово ведь звучит практически как фьорк. Марк скептически вскинул бровь, и мои плечи поникли. Не ответит. Он мечтает остаться в одиночестве, а не втолковывать незнакомой девчонке очевидные для любого фардийца вещи. Однако Марк все же заговорил, медленно подбирая слова. Ученые полагают, что за истинную магию и высшую форму фьора мы должны благодарить именно фьорков. «Соседство с ними изменило магические потоки на наших землях и сделало возможным рождение особых магов. К несчастью, держателем силы может быть лишь один человек — король, а вот дел, требующих его вмешательства, гораздо больше». «Это больно?» — тихо спросила я. Марк кивнул. Отец говорил, что первая сотня преображений приносит боль. Потом тело привыкает к нагрузке и весу крыльев. «Они только выглядят невесомыми». В действительности они ложатся на плечи тяжёлым грузом, но сложнее всего удерживать истинную магию под контролем. Она настолько ядовита, что в случае прорыва пострадает всё живое. Но в то же время она единственная, что способна остановить фьорка. Особенно сожравшего плетение другое. На скулах Марка заиграли желваки, а в голосе прорезались хрипловатые нотки. «Наверное, нелегко осознавать, что такая ноша может достаться тебе». «Именно поэтому я и прошу вас оставаться в безопасности замка, леди Дафна». Марк посмотрел прямо мне в глаза. «Если вы встретитесь с Фьорком один на один, то у вас не будет ни единого шанса». Эти слова повисли в воздухе зловещим предсказанием, и я вздрогнула. С моих губ сорвался испуганный вздох, и Марк тут же виновато поморщился. «Не стоило мне пугать вас». Принц запустил пятерню в растрёпанные чёрные волосы. «Давайте я провожу вас в замок. Только подождите, пока я отправлю письмо». «О, в этом нет необходимости». За спиной Марка вырос брендон «Я привёл сюда леди Дафну, и я же лично позабочусь о том, чтобы она попала в свои покои в целости и сохранности». Его фраза прозвучала немного двусмысленно, и мои щёки опалило жаром. «Вот как?» — удивлённо переспросил Марк и пристально уставился на брата. «Занимайся делами, а я украду у тебя, леди Дафну». Старший принц словно невзначай вклинился между мной и Марком, заставив нас отодвинуться друг от друга. «К тому же ты наверняка утомил её». «Вовсе нет», — возразила я. Брэндон поморщился. «Неужели он рассчитывал, что я брошусь в его объятия и буду умолять спасти меня от Марка? К тому же я здесь совершенно ни при чём. Братья не ладят, и без ссоры не обходится ни одна встреча». «Вы слишком добры, Дафна» снисходительно улыбнулся брендон «Мы с его высочеством Марком отлично побеседовали. Я мало знаю о Фардии, а он был так любезен, что ответил на мои вопросы. На лице брендона отразилась столь явная досада, что я с трудом сдержала смешок. «Леди Дафна, вы всегда можете обратиться ко мне». Марк хмыкнул, но не проронил ни слова. «В следующий раз непременно», — пообещала я. «А сейчас мне действительно пора вернуться в свои покои». Кивнув на прощание Марку, я вслед за Брендоном вышла на лестницу. Старший принц замолчал, размышляя о чём-то своём. Но я замечала его быстрые взгляды. На сей раз я крепко держалась за перила, чтобы не дать ему повода вновь прикоснуться ко мне. Его внимание обескураживало. Я никак не могла отделаться от мысли, что он искусно притворяется, а на самом деле я ему вовсе не интересна. Рядом с Брендоном должна быть яркая девушка такая, как София или Сабрина. На меня он и не посмотрел бы, не будь у меня синего уровня магии. Задумавшись, я не сразу услышала шаги позади. Видимо, Марк отправил письмо и теперь догонял нас. Втроём мы и спустились на первый этаж, где я нерешительно замерла. Вот так компания. И почему мне вечно везёт на этих двоих? Леди Дафна, если вам понадобится отправить ещё одно письмо, то я к вашим услугам, склонился в шутливом поклоне брендон Марк фыркнул. «Выходит, для схватки с фьорком-то ещё слишком слаб, а для прогулки на самой верх башни, чтобы впечатлить девушку, нет?» Лекарь велел избегать резких движений, нисколько не смутившись парировал брендон «Но колено надо разрабатывать, и лестница отлично подходит для этого». Я удивлённо моргнула. Так вот, почему старший принц не участвовал в битве. Я не заметила ни хромоты, ни даже скованности в его походке, но это многое объясняло. «И всё же я надеюсь, что в следующий раз ты послушаешь меня и не станешь подвергать девушек опасности». Марк выразительно посмотрел на меня, словно используя в качестве живой иллюстрации. брендон стиснул челюсти. «Не утруждайся. Отец уже прочёл мне лекцию об ответственности. Вряд ли ты сумеешь переплюнуть его». Братья вновь обменялись неприязненными взглядами, однако вскоре Брэндон спохватился и повернулся ко мне. «Простите, Дафна, что стали свидетелями нашего с братом спора. Идёмте, я провожу вас». «Леди Дафна», — напомнил Марк. «Или тебе нужна ещё одна лекция по этикету?» «Достаточно того, что во время отбора общества и так сквозь пальцы смотрят на подобные встречи. Без сопровождения и в уединённом месте». Возмущённо вспыхнув, я уставилась на невозмутимого Марка. «Это на что он намекает? Что я нарочно отправилась в башню с принцем? К щекам прилила кровь? Я уже открыла рот, чтобы высказать всё, что об этом думаю, но Брэндон опередил меня. «Осторожнее со словами, брат. Ты только что обвинил леди Дафну в легкомысленности, а она всего лишь заблудилась». «Простите, леди Дафна», — стиснув челюсти, кивнул Марк. «Я просто беспокоюсь о вас». «Я сама в состоянии позаботиться о себе». Марк сухо кивнула я первой вышла на улицу. Метель усилилась, и тонкое пальто не стало преградой для Мороза. «Леди Дафна, вы одеты не по погоде!» С трудом перекричав ветер, сказал брендон «Позвольте мне позаботиться о вас!» Не дожидаясь ответа, принц вдруг снял свой подбитый мехом шерстяной плащ и накинул на мои плечи. Наклонившись, он тщательно закутал меня и довольно улыбнулся. А ведь сам он остался в одной рубашке. Мой взгляд выхватил вытянувшееся от удивления лицо Марка, который как раз вышел из башни. Он поморщился, а затем отвернулся и зашагал в противоположную сторону. Ну и пожалуйста. Неужели я так раздражаю его? Или его неприязнь к брату распространилась и на меня только потому, что я приняла ухаживание последнего? Вообще-то мы на отборе. Выкинув Марка из головы, я зашагала вслед за Бренданом, прокладывающим дорогу в снегу. Плащ пропитался запахом принца, и я принюхалась, чтобы понять, нравится ли мне он. Смесь душистого мыла с парфюмом. И не удержавшись, оглушительно чихнула. И лишь спустя пару минут до меня дошло, «Брэндон снова пытается обольстить меня. Он ведь мог применить тот же магический фокус, что по дороге к питомнику. И не обязательно было делиться своей одеждой. Но ведь заклинание выглядит не так эффектно».